папашу Морец!» — позвал чей-то мягкий, гулкий голос. «Зови меня сколько угодно!» — подумал Морец Розенталь. «Все равно не откликнусь!» папашу Морец!» — вновь послышался голос. «Выйди из этого куста печали и забот!» Морец встал. «Попался!» — решил он. «Этот великан наверняка догонит меня. Бежать бесполезно. Придется подойти!» папашу Морец!» — раздалось снова. «Да еще имя мое знает!» Вот так невезение, — пробормотал Морец. Видимо, меня и отсюда когда-то высылали. Значит, по последним законам дадут по крайней мере три месяца. Хоть бы кормили прилично. И только бы не давали читать семейную газету за 1902 год, а что-нибудь посовременнее, например, Хемингуэя. Этого я бы почитал с удовольствием. Чем ближе он подходил, тем светлее и лучистее становились врата. «И откуда такие световые эффекты на самой границе?» — размышлял Морец. «Просто не пойму, куда я попал. Впрочем, может, они нарочно освещают все, чтобы было легче вылавливать нас? Какое расточительство!» «Папаша Морец», — сказал привратник, — «почему ты прячешься?» «Тоже мне еще вопрос», — подумал Морец. «Ведь он вроде бы узнал меня, и ему известно, какие мои дела». «Входи», — сказал привратник. «Послушайте-ка, — ответил Морец, — пока, насколько я понимаю, меня еще не за что привлекать к ответственности, ведь я еще не к вашей границы. Или то, что за моей спиной, это уже ваша территория?» «Да, на наша», — сказал привратник. «Тогда я пропал», — подумал Розенталь. «Похоже, что это остров, может быть, Куба. В последнее время очень многие стремятся попасть туда». «Не бойся», — сказал привратник. «Тебе ничто не грозит. Проходи спокойно. Послушайте-ка» ответил морец Розенталь, «я вам сразу скажу правду, у меня нет паспорта». «У тебя нет паспорта?» «Полгода тюрьмы», — подумал Розенталь, услышав ракучущий голос и покорно кивнул. Привратник поднял свой посох. «Тогда тебе не придется простоять целых 20 миллионов световых лет на небесной галерке. Мы сразу же предоставим тебе мягкое кресло с подлокотниками и пуфиком для ног». «Это, конечно, очень хорошо», — ответил папаша Морец. «Но все равно ничего не выйдет. Дело в том, что у меня нет ни въездной визы, ни вида на жительство. Не говорю уж о праве работать. Нет вида на жительство, нет визы, нет разрешения работать». привратник торжественно поднял руку. «Тогда ты получишь даже место в центральной ложе первого яруса с полным обзором сонмов небесных ангелов». «Это было бы неплохо», — — сказал Морец, — особенно при моей любви к театру. Но теперь я скажу вам еще одну вещь, и она испортит все. Откровенно говоря, я удивляюсь, почему вы не вывешиваете где-нибудь сзади объявлений о том, что нам сюда вход закрыт. В общем, я еврей. К тому же лишенный гражданских прав и высланный из Германии. Живу годами на нелегальном положении. Привратник воздел обе руки. — Еврей, лишенный гражданских прав. «Годами живущий на нелегальном положении? Тогда мы дадим тебе двух ангелов для личного обслуживания и фанфаристов при дачу!» Он крикнул в открытые ворота. «Позвать ангелов всех безродных!» Тут же к папаше Морицу подошло высокое существо в голубом одеянии с лицом всех матерей на земле. «Позвать ангелов всех страдальцев!» Снова крикнул привратник. И другое существо в белом одеянии, несшее на плече кувшин, наполненный слезами, стало с другой стороны. — Одну секундочку, — обратился Морец к привратнику. — Скажите, сударь, а вы уверены, что там за воротами нет? — Не беспокойтесь. Наши концентрационные лагеря расположены ниже. Оба ангела взяли папашу Мореца за руки и бережно повели старого путника, ветерана эмигрантов, через ворота. За воротами сиял какой-то немыслимый, чудовищный свет. И вдруг этот свет стал мрачаться шуршащими цветными тенями, падающими все быстрее и быстрее. «Морец!» — сказала Эдит Розенфельд, стоя в дверях. «Вот этот самый младенец, маленький француз. Хочешь взглянуть на него?» В комнате царила полная тишина. Эдит подошла ближе. «Морец Розенталь...» из Годесберга на Рейне, больше не дышал. Мария снова проснулась. Утренние часы прошли в бессознательной агонии, но теперь она совершенно отчетливо узнала Штайнера. «Ты еще здесь?» – испугно прошептала она. «Я могу оставаться здесь сколько угодно, Мария. Что это значит? Объявлена амнистии я подпадаю под ее действие